Глава шестая. Отец и дед тоже сначала забрасывают удочки и кладут их на берёзовые рогатки, вбитые в донный песок так, чтобы подрагивающая лещина почти касалась воды. Если же держать удилище на весу или воткнуть под углом, они отражаются в воде, распугивая осторожную рыбу. Но главной надежды рыбаки возлагают на донки. А забрасывать их с берега целая наука. Закидушка, полуметровый черенок, в него вбиты два гвоздика, а на них плотно намотана тридцатиметровая леска. Сначала её надо аккуратно распустить, укладывая ровными кругами на песке, чтобы ни петельки, ни случайной веточки поблизости. У донки, в отличие от удочки, грузило увесистое, а крючки Их несколько, больше, двойка или единица. К леске возле черенка привязан железный колокольчик. У покойного дяди Коли он был самодельный, из жестяной аптечной трубочки. Поэтому не звонил, а скорее трещал. У нас же колокольчики магазинные, маленькие, но заливистые. Чтобы забросить донку, надо взять снасть в правую руку, отступив от грузила полметра. раскрутить как прощу и метнуть так, чтобы леска в полёте вытянулась на всю длину и ровно легла в воду. Вроде бы просто, на самом деле очень трудно. Не доскрутишь, и наживка упадёт слишком близко от берега. Перестараешься, она улетит чересчур далеко, выдров воткнутый в песок черенок, а то ещё и оборвётся. Вылавливай потом. Если же донка заброшена правильно, то колокольчик висит, слегка оттягивая леску и чутко отвечая на любые прикосновения к приманке. Остаётся внимательно следить за его поведением и услышав звон, резко подсекать и тащить добычу. Однако и тут есть свои хитрости. Лещи и подлещики умеют так осторожно обсасывать червяка, что колокольчик только чуть подрагивает. Не издавая ни звука, как от волны или ветра, а потом вытаскиваешь голые крючки. Зато какой-нибудь ершишка такой трезвон устроит. Думаешь, попалась метровая щука, а на крючке крошечное безобразие таращит глаза, вздымает колючий спинной плавник и ворочает жабрами. Тьфу ты, опять сопливый попался. Кошка жрать не станет. Бронится в таких случаях Тимофеич. Зря червя перевёл. Кошки и в самом деле очень разборчивы. Был случай, дед с отцом наловили разные рыбы: окуньков, краснопёрок, подлещика, щуря, отплотвичек, ершей. Попался и один небольшой лень, рыбка нежная, почти безкостная, деликатесная, к тому же хитрая и редко идущая на крючок. Вернувшись, удилищики перекусили И решили после ранней побудки подремать, а потом уж отдохнув, почистить улов. Занятие не быстрое, тщательное и почётное. Вспороть, выпотрошить брюшко, обрезать колючие плавники полдела. Главное надо ножом соскоблить чешую, а это не просто, особенно у щуки и судака. Бока у них похожи на мелкий наждак. Ведро с добычей поставили в тениок под яблоню. Когда же выспавшись, расстелили на столе газету и подточили лезвия, глядь, ведро лежит на боку, а улов валяется на траве. Квёлые плотвички уже уснули, а живые ерши и щурята ещё жабрами подрагивают. "Ёрка, ты носился по саду и ведро опрокинул!" рявкнул отец. "Ничего я не опрокидывал. Когда я тебя врать отучу? Неси воду!" Он стал подбирать рыб с земли. А где же ленинь? Неужто уполз? Усомнился Тимофеевич. Не мог, покачал головой Жоржик. По траве только вьюны да угри ползают. Может, мы на берегу забыли? Нет. Когда вернулись, я вынимал ленька из ведёрка и Марусе хвастался. Юрочка, ты не брал? Зачем? И то верно. куда ж он делся. И тут мы заметили Сёму. Тот сидел на крыльце и сыто облизывался. На ступеньке валялся красный рыбий хвост. Ну, паршивец, ну, варишка, воскликнул Жоржик. Огубато не дура, самое вкусное выбрал. Я решил не откладывать наказание и запустил в обжору чёртовым пальцем. Наедино утром на берегу, но промазал. А кот, прежде чем скрыться, зыркнул на меня мстительными зелёными глазами. Захаровна, узнав о воровстве, долго потом трепала подлецо зауха, приговаривая: "Не смей брать чужого, каторжник". Сёма сидел смиренно и в ответ лишь утробно подвывал. Кстати, в том о прокинутом на траву улове Были и мои трофеи: окунь, две плотвички и краснопёрка. Но Донку мне пока не доверяют. Я пробовал её забрасывать, и грузило падало в воду в позорной близости от берега. А в последний раз запутался в леске с ног до головы, как Лаокоон -Ка из учебника истории в змеях. С удочкой управляться проще. Взмахнул лещиной И вот уже поплавок покачивается на волне. Тут главное во время броска не зацепиться крючком за собственные трусы. Такой со мной тоже случалось. Впрочем, и опытный Тимофеич иногда попадает в просак. Нервно выбирая леску из воды, в предвкушении добычи, он порой криво, неаккуратно кладёт ветки на песок. И когда освежив червей, снова забрасывает снасть, нейлоновая нить отрывка собирается в такой петлистый узел, что на распутывание может уйти целый час или даже больше. А клёв не ждёт. Как начался, так и кончится. От этой мысли отец начинает психовать и ругать почему-то завод-изготовитель. Он готов искромсать проклятую леску ножом, и лишь мысль о том, что новую снасть можно купить только в Москве или в Калинине, его останавливает. На такой крайний случай имеется запасная донка, которую всегда берут с собой, как говорит Башашкин, а вы избежание. Полностью стих звучит так: 100 г в избежание изжоги и дрожания. В рыбалке главное терпение и спокойствие. Но как сохранять хладнокровие, если слева от тебя с лодки метрах в 50 от берега удит децанай? Его избушка, как я уже говорил, крайняя в деревне. Дальше вдоль реки тянется ржаное поле, тёмно-жёлтое, с синими звёздочками васильков и алыми брызгами маков. Воржи водятся большие, величиной из билььевую прищепку, серо-зелёные кузнечики, которых мы называем в отличие от их мелких собратьев саранчой. У некоторых из них тугое пульсирующее брюшко заканчивается острой шпажкой, говорят ядовитой, если уколоться. И только недавно, прочитав книжку про карика и валю, которые уменьшились до размеров муравья, съев порошок, изобретённый профессором Енотовым, я узнал, что шпажка это не какое-нибудь жало, а яйцеклад, с помощью него саранчиха прячет в землю своё будущее потомство. Зато палец подмочной челюсти этих насекомых лучше не подставлять, могут прокусить кожу. В траве и в орже прячутся гадюки, они охотятся там на полевых мышей. Поэтому даже колхозники ходят в луга косить, ворошить сено и вязать снопы в сапогах, кирзовых или резиновых. Пару раз мы находили в дорожной пыли рассечённые ударом косы длинные похожие на обрезок шланга тёмно-серые тельцы с чёрными ромбиками на спине Правильно, ничего из подтишка кусать людей, но особенно ядовитыми местные считают маленьких медянок. Так и говорят: если ужалило, на закате помрёшь. Почему на закате, а не на рассвете, если цапнуло ночью? Понятия не имею. Но я ещё пока ни одной медянки не видел. Лодка у деда Саная. Та самая, с которой я прыгнул, чуть не утонув. Старенькая, как и он сам, латанная, перелатанная, но ещё на плаву. Каждое божье утро, выйди на берег, можно увидеть это су дёнышко, застывшее на воде благодаря двум якорям, камунюкам, обмотанным верёвками и брошенным на дно. Из за борта Едва выглядывает сутулая фигурка в шляпе с опавшими полями, а с кормы свисают две кривые удочки. Сидит старик неподвижно, и кажется, что в лодке не человек, а огородная пугола, помещённая туда из озорства. Но вдруг эта пугола вскакивает, хватает лищину, дёргает, и в воздухе вспыхивает сияние, точно из воды вытащили овальное зеркало. И оно сразу поймало солнечный зайчик. На самом деле, это попался на крючок лещ-горбач. Тимофеич и Жоржик с досадой переглядываются так, будто проклятый сосед снял рыбину с их собственного кукана. Но если бы только один дед санай. Справа от нас частенько рыбачит другой конкурент. За глаза его зовут чувашом. В лицо Хритонычем. Я сначала думал, чуваш это прозвище, вроде чудака, чувака или чулиды, оказалось национальность. У него большая голова, как у ребёнка рахита, широкое лицо с хитрым прищуром и усики, как у Чарли Чаплина. Сам он нездешний, в селищех бывает наездами, а дом достался ему в наследство от жены, местной колхозницы. Харитон настоящий рыбак. Экипирован он не хуже, чем мушкетёр перед выступлением на Ла-Рошель. Во-первых, все снасти у него покупные и даже импортные. Удилища складные, бамбуковые, в нейлоновых чехлах. Подсачник и садок капроновые, рогатки дюралевые с винтами, можно удлинять их и укорачивать. Кроме удочек и донок, У соседа имеется японский спиннинг с катушкой и набор блёсен в ящичке, а также комплект пластмассовых мух размером от комнатной приставучки до коровиева слепня. Но главное, у него есть настоящие болотные сапоги с отворотами, и он может удить стоя глубоко в воде. Когда треща импортной катушкой чуваш тащит блесну Отец и дед обречённо переглядываются, подозревая, что он низкопоклонник, зацепил щуку или судака. Однажды сосед показал нам искусственную наживку, тоже, кажется, японскую. Тюбик, как из велосипедной аптечки, а нажмёшь оттуда вылезает красная завитушка, удивительно похожая на крупного мотыля. Понюхайте, предложил Харитончик. Вроде анис он отдаёт, предположил Жоржик. Точно. Так и мы на манную кашу с анисовым маслом пробовали, сравнил Петрович. Каша и червяк. Так червяк-то липовый? Рыба в таких тонкостях не разбирается, а японцы разбираются. Оказалось, рыба не такая уж дура. В конце концов чуваш бросил свои фокусы. Вернулся к старому доброму червяку и таскал стою в воде по самой некуда, одного подлещика за другим, вызывая зависливые вздохи, особенно если у нас в это время не клевало. Не понимаю, что там под водой? Стеклянная стена, что ли? Мой поплавок неподвижен, как гвоздь, вбитый в натёртый паркет. Ах, Аритоныч таскает на ту же наживку одного за другим. Загадка. Но сегодня Чуваша рядом нет. У него отпуск кончился. Санай же сидит в лодке неподвижно, у него тоже не берёт. Так бывает. У рыб вдруг пропадает аппетит. Как у меня в первом классе, тогда мне прописали полынный отвар, горький и противный. У взрослых тоже случается: кусок не лезет в рот, если неприятности на работе или в личной жизни. А вот рыбы ничего не жрут, когда меняется погода. Их, если разобраться, можно понять. У бабушки Аник, к примеру, перед дождём можжат колени и портится характер, который и вёдрото, как уверяет Лида, не мёд. Вообще понятие свикровь произошло от слов всю кровь. В том смысле, что она не успокоится, пока не выпьет у снохи всю кровь. Но это версия Башашкина. Сам же он бабушку Маню, свою тёщу, обожает.